Хозяин постоялого двора вместе с женой рухнул на колени и закричал. «Не великознить! Не виноватые мы! Ничего про это не ведали!» Воевода обернулся к сопровождающим. «Всех, кто здесь под замок, охрану поставить. Если кто уйдет, шкуру спущу. А сейчас едем к месту побоища». Я побежал седлать коня и на ходу рассказал поликарпу Кузьмичу о словах купца. Воевода внезапно остановился.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 А может, и живых людей под лед, а следы обоза спокойно уходили вдаль по тракту. Мы еще немного покрутились вокруг, пытаясь найти хоть что-нибудь, указывающее, кто нападал, но тщетно. Разбили бердышами прорубь, попытались веревкой с крюком от багра подцепить трупы, но течение в реке было сильным и, по-видимому, утопленников унесло ниже. Воевода отправил десять человек по следам обоза с наказом по возможности проверить его путь.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 «Слушай, Данила, а как до тебя дошло, что девка врет?» — спросил воевода. «Так, поликарп Кузьмич, серб же с зубчиками. Рана у нее должна быть рваная, как пилой пилили. А тут чем-то острым было разрезано. Я еще когда зашивал, на это внимание обратил. Только кто же знал, что все дальше так обернется? И похоже, что тать-то леворуки был. От удара левой рукой такие раны получаются».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 Мы прошли ко мне в пристройку, выставили Антоху охранником, и воевода начала обстоятельно знакомить меня с ситуацией, сложившейся в результате моего появления. Рассказывал Поликарп Кузьмич долго, обстоятельно. Членов рода перечислял от Рюрика. Но вкратце у него выходило следующее. 16 лет назад свел случай молодого тогда еще Дмитрия Ивановича Хворостенина и боярни Щепотневу Анастасию. Была она красива до невозможности.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 Если попросит за тебя, будешь с прибытком, а у него убыток большой образуется. Уж как я берегся, но, видно, попало письмо не в те руки. Так что единственное тебе остается, да Хворостинин без помех добраться. И если признает он тебя, с ним вместе, в ноги царю Иоанну Васильевичу пасть, тогда жить будешь, а этих Татей Трунов нанял, без сомнения. По Афролу-то кол давно плачет. Они купца с возчиками убили, потому что, наверное, там и сам Трунов побывал. Боялись, чтобы видоков не случилось. А Фрол ведь боярином был и татем стал. Вот что вино с человеком делать может. Так что придется тебе исхитриться и добраться до батьки своего. Помочь я тебе ничем не могу, служба у меня. А теперь еще и с обозом этим закрутилось дело»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 окружающие воспринималось как Содом и Гаморра. Наша маскировка сделала свое дело. Никто не искал лекаря и боярского сына среди гладранцев-рыбаков, везущих мороженую рыбу на продажу. Наши одежды и доспехи были спрятаны на дни саней, куда ни один самый приставучий караульный не совал нос. Единственные лошадей пришлось оставить в воеводе.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 Но ничего, государь мудр-справедлив, хоть и грозен. Меня вновь на войну отправляет, и скоро мне при доче его явиться нужно. Пойдешь со мной, пойдем в ноги и просить о справедливости будем. Официально сыном Дмитрий Иванович меня не объявлял. Была у него семья, и я там был не нужен. Но стало понятно, что сделает он все, чтобы я получил то, что мне полагалось по наследству от Щепотнева.